Вот уже целую тысячу лет. Захлопнул за собой тайную дверь, Кейн поспешно задвинул засов и, прижимаясь к двери, замер, напрягая все мышцы, готовясь удерживать ее, противостоя целому отряду копейщиков. Но его опасения не, не сбылись. Он слышал, как возился снаружи уцелевший охранник, пытавшийся что-то предпринять. Потом и этот звук прекратился. «Неужели возможно?»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 Потом он задумался о том, что на коре, может быть, действительно сорвала злобу на беззащитной девчушке, и с остервенением выругался. Ну и что из того, что на данный момент он был свободен, он был безоружен, и его гоняли как крысу по этому богом проклятому дворцу. Что, спрашивается, мог он сделать для себя или для Мариин? И все-таки уверенность Соломона Кейна оставалась незыблемой.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 снабженный крохотным, надежно зашучённым окошком. Сквозь окошко виднелась небесная лазурь, щедро позолоченная солнечным светом. Небо и прохладный ветер опьянили Кейна, словно вино. Он всей грудью вбирал свежий, ничем не оскверненный воздух, словно желая очистить свои легкие от пыли веков и загнивающей роскоши, среди которой ему довелось побывать.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 на хмельном и безумном творением. Все здания, впрочем, оглянули к утесам, окружавшим долину. И Кейн понял, что и дворец на кори был встроен в скальную стену, высевшуюся позади, а сам он находился в своего рода минарете, возвышавшемся на внешней стене. Увы, здесь было лишь одно окошко,